Они не извергали искры, не гудели, не потрескивали, даже канифолью не пахло. Похоже, было на перерыв в ученых занятиях. Профессор выглядел точно так же, как и во время прошлого визита, разве что сейчас на нем не было кожаного фартука. Он проворно выскочил из задней комнаты на ходу гремя. «Это какая-то ошибка, фрау Эльза! Я никому не назначал на это время! Ну, ладно уж, заходите, раз пришли, рассказывайте, какое у вас дело, господин Фихте!» — Что за черт? — узнал тоскливо и обреченно, — подумал Бестужев. — Сейчас начнется катавасия. — Ну ладно, постараемся отступить с достоинством, получив как можно меньше повреждений. — Здоров все же, черт! Насядет в рукопашную, повозиться придется. — Так, так, так! — не сулившим ничего хорошего тоном произнес профессор. — Помнится, любезный господин Фихте... — Во время нашего первого знакомства вас звали совершенно иначе. — Да и были вы вроде бы чистокровным англичанином. Он упер в бока могучие руки и откровенно разглядывал Бестужева с непонятным выражением лица. Экономка, она же домашний Цербер, невозмутимо предложила послать за полицейским, гер-профессор. — А? Что? Да нет! Зачем? — прогудел профессор, обходя вокруг Бестужева, словно вокруг столба. «В наши прогрессивные и бурные времена, фрау Эльза, нет ничего удивительного в том, что у людей бывает по нескольку имен, а то и подданств. Дело, можно даже сказать, житейское. Ступайте, ступайте, я с этим разберусь». Экономка с большой неохотой удалилась, предварительно бросив на Бестужева убийственный взгляд, чудом его не превративший в ледяную статую. «Ну-ну», — резюмировал профессор, закончив осмотр — Ничего не скажешь грамотно. Сюртук, пенсне, вылитый банковский чиновничек. Вам бы еще следовало надеть пасторский воротничок. Получилось бы убедительно. Но не обращайте внимания на фрау Эльзу. Дрожайшая дама имела неосторожность в целях развеяния скуки прочесть парочку авантюрных романов из моей библиотеки, буквально на днях. И вбила себе в голову, что за мной будут непременно охотиться коварные иностранные шпионы, чтобы завладеть моими работами. Чушь, конечно. Подобные работы ведутся еще в полудюжине европейских держав, и в них нет ничего способного заинтересовать шпионов. «Ну что вы молчите, герк глает фихте!» Ободренный его довольно мирным тоном, Бестужев сказал осторожно, пожалуй, что даже смиренно. «Профессор, я прекрасно понимаю, что вы имеете полное право вышвырнуть меня за дверь». — Доставьте! — махнул рукой профессор. — Я же не зверь. — Все понимаю, у тайных агентов так принято. Проходите. — Признаюсь вам по совести, еще вчера я был в столь дурном настроении, что самолично спустил бы вас с лестницы. Исключительно развлечения ради, дабы разогнать дурное настроение. Но сегодня опыты закончились удачно, ошибка в расчетах отыскалась, и была исправлена. Результаты прекрасные — и потому я настроен крайне благодушно. Везет вам, одним словом. Вот только водки я сегодня предлагать не буду. Не из недоброжелательства, а исключительно потому, что через полчаса сяду описывать результаты эксперимента, нужно иметь ясную голову. — Ну, как у вас тайные дела? — Удалось найти паника Пока еще нет, — ответил Бестужев чистую правду. — Появились сложности, — «Профессор, я, собственно, пришел к вам за консультацией. Быть может, вы будете столь любезны. Я вам уже, кажется, говорил, что крайне скептически смотрю на возможность военного применения телеспектроскопа. Речь как раз пойдет о применении вполне мирном», — сказал Бестужев. «Вот об этом вы как раз говорили достаточно подробно. Вы упомянули, что предлагали Штепанику... Какое-то совершенно другое применение аппарата. Не шла ли речь о кинематографе? Поразительно, прогремел профессор. Вы перестали интересоваться войной и занялись мирным кинематографом? М -м, так обернулось. Рад за вас. Дело вполне реальное и касается именно кинематографа. Если это секрет, да что вы, какие могут быть секреты, когда речь идет об отвлеченной идее без инженерных решений? «Не будете ли вы в таком случае столь любезны?» «Садитесь», — сказал профессор. Сам он расхаживал по комнате размеренно, не спеша, заложив руки за спину. Должно быть, именно так он читал лекции. «Идея у меня родилась достаточно простая. Использовать аппарат Штепаника для создания...»